Глава тринадцатая. Мытье грозит перерасти в проблему. На следующий день я пытаюсь испепелить Мора взглядом. У меня за спиной ванна, у него дверь. Мы оба в тесной ванной комнате в очередном доме, выбранном им для ночлега. Как и предыдущий, этот дом, на мое счастье, пустует. И бонус... В доме есть электричество, а это означает горячую воду, что в свою очередь значит, что я имею шанс, наконец, смыть с себя всю грязь. Одна беда. Этот псих, похоже, решил, что я сбегу, несмотря на тот факт, что раньше он оставлял меня в ванной одну. Черт. Да, он оставлял меня одну и в ванных, и в гостиных, и в кухнях. Он отлично знает, что сломал мою волю к победе. И я не могу понять, с чего ему теперь приспичило торчать здесь вместе со мной. «Слушай, тебе все равно придется выйти». Обращаюсь я к человекообразному гиганту, стоящему передо мной. Он складывает руки и обнимает свое золотое оружие. На языке всадников это значит Попробуй меня заставить. Ты, видимо, не знаешь, что люди не смотрят на других людей, когда те моются. По крайней мере, я думаю, что не смотрят. Хотя не исключено, что существует такое сексуальное отклонение, темная изнанка жизни, которая мне неизвестна. Бывают вещи более странные, и стоящий передо мной мужчина — живое тому доказательство. «Если хочешь поводок подлиннее, придется доказать, что ты этого достойна», — говорит он надменно. «Как насчет всех тех случаев, когда ты уже оставлял меня в ванной одну? Ты была слишком слаба, чтобы ослушаться». Вчера ночью не ослушалась. Мор смотрит на меня и молчит. Я всплескиваю руками. «Я же буду голая и в воде, а значит, мокрая. Ты разве не знаешь, какой холод на улице?» Он не отвечает. «На таком морозе у меня грудь отвалится!» «Все равно, — говорю я, — никакой реакции, даже не усмехнулся. Ну и тип. Могу поспорить, что чувства юмора у него просто нет». «Пожалуйста!» Начинаю я бессовестно клянчить. «Пожалуйста!» — эхом отзывается Мор, прислоняясь к двери. «Ты забыла нашу историю? Я молил, а ты отказала. Будешь ты принимать ванну смертная или нет, я все равно не выйду отсюда без тебя». «Я на самом деле близка к тому, чтобы отказаться от ванны». Поверьте, я не ханжа, но меня не радует перспектива обнажаться перед существом, которое пытается устроить конец света. Однако в конечном итоге практичность побеждает. Я вся перемазана кровью и грязью, и неизвестно чем еще. Я представляю биологическую опасность. Одарив Мора убийственным взглядом, я поворачиваю кран горячей воды и начинаю раздеваться. У него нет проблем с обнаженкой, убеждаю я себя, стягивая джинсы. Мне вспоминается совершенно голый Мор. Он даже не знал, что должен смутиться. Это меня немного ободряет, совсем чуть-чуть. Попытавшись снять повязку, я понимаю, что у меня проблема. Мор так завязал бинт, что я не могу добраться до узелка, Я безуспешно пытаюсь избавиться от бинтов до тех пор, пока всадник не отклеивается от двери. Оттолкнув мои руки, он разворачивает меня к себе спиной. Не успеваю я возразить, как «трррр». Он разрывает и сдергивает бинты. Закончив, он наклоняется к моему уху. «Можешь не благодарить». Я строю рожу стене. пока Мор снова занимает место в дверном проеме. К тому времени, как ванна наполняется почти доверху, я успеваю освободиться от остальной одежды и повязок. Мор окидывает меня тем же отрешенным взглядом, что и раньше. Он проявляет ко мне не больше интереса, чем, скажем, к торшеру. Мне бы радоваться, если бы вместо этого... он принялся оценивать все несовершенства моей фигуры, я бы тут же умерла от стыда. Но почему-то его безразличие меня задевает. То ли я хочу, чтобы его потрясло мое тело, фу, то ли меня раздражает, что он вообще ничего не испытывает при виде голой женщины. Когда речь заходит о женском теле, у людей множество разных мнений, и невозможно заставить этих засранцев держать свои мысли при себе. И полное отсутствие реакции у Мора лишний раз напоминает мне, что он совсем другой. Я сажусь в ванну. Вода, благодарение Богу, приятно горячая. Я блаженно вздыхаю и погружаюсь в нее. Мор откладывает в сторону лук и колчан, ставит к ближайшей стене и прислоняется затылком к двери. Он окидывает меня взглядом не грубым и не злым, но любопытным и умеренно заинтересованным. Интересно, правда ли все это для него так уж незнакомо и ново? Женщины, обнаженное тело, ванны, льющаяся вода — вся эта фигня. Он же не просто человек, который родился в этом мире и воспринимает такие штуки, как вполне естественные. Я глубже опускаюсь в воду, наслаждаясь теплом. Давненько я не принимала ванну. Большей частью это были обливания ледяной водой, да еще вечно приходилось торопиться, чтобы выжить. Сегодня я буду лежать здесь, пока подушечки пальцев не сморщатся, как черносливины. «Откуда ты?» — спрашиваю я лениво. Мор щурится. «Отовсюду». Кто бы сомневался. Вооружившись куском самодельного туалетного мыла и махровой тряпицей, я принимаюсь оттирать с себя грязь, начиная с пальцев ног. Я прохожусь по всему телу, пока кожа не становится чистой и не начинает гореть. Запекшаяся кровь и грязь отваливаются кусками. Ни шампуня, ни кондиционера нет. Неудивительно, по нашим временам это роскошь. Поэтому я намыливаю голову мылом и тщательно скребу ногтями. Потому что если не промыть, волосы будут плохо лежать, когда высохнут. Но лучше так, чем ходить с грязными. Только вымыв как следует все остальное, я неохотно пытаюсь дотянуться до спины. От первого же прикосновения махровой ткани к коже я буквально лезу на стенку от боли. И это, к сожалению, даже не самое худшее. До большей части спины я вообще не могу дотянуться, как не пытаюсь. А я стараюсь изо всех сил. Я слышу звяканье металла, Куда это Мор собрался? Тревожно оглядываюсь и вижу, как он опускается на колени рядом с ванной. Забрав у меня махровую мочалку, он придерживает меня рукой за плечо, от отчего я сжимаюсь, ожидая неизвестно чего. Мор смотрит мне в глаза. «Я делаю это только потому, что мне больно смотреть на твои жалкие потуги, поддержать чистоту». Я открываю рот, но у меня нет шанса заговорить. Он хватает меня за загривок. Наклонись. Мне не нравится его обращение и не хочется подчиняться, но приходится. Нагибаюсь и обнимаю себя за колени. Кончиками пальцев Мор отбрасывает в сторону мои мокрые волосы. От его прикосновения руки покрываются мурашками. Просто здесь холодно, убеждаю я себя. Сжав зубы, я терплю, пока Мор промывает раны, касаясь их на удивление осторожно, хотя все равно больно. «Да чего же хрупки, ты и тебе подобные!» — шепчет он, снова проводя махровой салфеткой по моей израненной спине. «Можно подумать, что так он извиняется». На большее он явно не способен, так что и это уже неплохо. Я имею в виду, он хотя бы сознательно не пытался меня убить, как я пыталась убить его. Только потому, что хочет заставить тебя страдать. Закончив, Мор отдает мне салфетку и, вернувшись на прежнее место, садится и подпирает дверь спиной. Лук он кладет себе на колени. Прямо тюремный охранник при оружии. Вода уже грязная и быстро остывает, но я не тороплюсь вылезать из ванны. Спина горит и болит там, где ее потер мор, а с нервами дело того хуже. Я не понимаю, что мне думать и чего от него ждать, и поэтому чувствую себя странно. Даже не знаю, как я к нему отношусь. Странно хорошо или странно плохо? Скорее, странно плохо. Подтянув колени груди, я упираюсь в них подбородком. «Ты до сих пор не спросил, как меня зовут?» — говорю я. «Мне не нужно твое имя», — отвечает Мор, отбрасывая с лба прядь волос. «Смертная вполне подходит». «Нет, не подходит!» Он подозрительно щурится. «Сара!» — говорю я. «Меня зовут Сара!» Мор мрачнеет. «Какая разница, как тебя зовут?» «Тебя это не меняет!» «Ну и ну! Умеешь ты сделать комплимент девушке!» «Я прямо почувствовала себя особенной!» Он презрительно кривит рот. «Ты не особенная, как и все остальные. Все вы мерзкие и жестокие», сказал тот, кто тысячами убивает людей. «Я не испытываю от этого удовольствия», парирует он. «Я тоже. При воспоминании о море, истекающем кровью на дороге, горящим и все еще живом, меня до сих пор передергивает. «Мне так не показалось», — возражает он. Я заставляю себя усмехнуться. «Значит, ты совсем не разбираешься в людях, а еще берешься их судить». Мор опускает голову. «Возможно», — соглашается он. «Но мне и не нужно в них разбираться. ты не находишь. Ему нужно просто их убивать. Мы умолкаем. Садник сосредоточенно проверяет лук на гибкость, а я сижу, чувствуя как замерзаю в остывшей воде. — А у тебя есть имя? — приходит мне в голову вопрос. — Другое. Не морзавоеватель. Он откладывает лук. Мне никто не дал имени. Я решаю не углубляться и не уточнять, кто мог бы его дать. Почему же? Мор внимательно смотрит мне в глаза. Я не нуждаюсь в имени, чтобы обрести цель. Смертные. Вот кто требует, чтобы у каждой травинки на этой доброй зеленой земле непременно было собственное имя. потому что, называя вещи, мы облагораживаем, очеловечиваем их и тем самым принципиально признаем их существование. Но учитывая, что миссия всадника — массовое уничтожение людей, меня не удивляет, что у него глобальные проблемы с очеловечиванием чего-либо. Ему никто не дал имени. Какое-то время я пытаюсь это осмыслить. Какую бы сильную неприязнь я не питала к этому парню, сейчас мне его даже жалко. Как же так? У него нет имени. Ты должна радоваться, Сара. А не то ты, не приведи Господи, еще попыталась бы очеловечить его. И что? Это было бы так ужасно? Значит, ты не против, чтобы тебя называли Мором? Уточняю я. Это всего лишь имя. Он опускает голову. Всего лишь имя. Призабавно, учитывая, что минуту назад он утверждал, что имени у него нет. Хотя, если вдуматься... то, возможно, я все неправильно понимаю. Мор-завоеватель — это имя, которое дали ему мы. Это имя не было написано у него на лбу в тот день, когда он появился, и сам он не представлялся, когда выкашивал под корень город за городом. Я пристально смотрю на Мора. Даже глазам больно. Хорошо, что я никогда не доверяла смазливым мужикам, потому что этот — самый красивый из всех, кого я видела. Кроме разве, что троих его собратьев. Но поскольку о них ни слуху, ни духу, остается он, и он самый ужасный. Мор поднимается, вешает на плечо сначала лук, потом колчан. выходи командует он, снимает с крючка полотенце и бросает мне. Я не успеваю его поймать, и оно падает в воду и успевает изрядно намокнуть. «Я знаю, ты закончила мыться», продолжает Мор, игнорируя мои негодующие взгляды. «И мне не терпится покинуть, наконец, это отхожее место». «Это не отхожее место», уточняю я, вставая и заворачиваясь в полотенце. «Это ванная комната!» Качая головой, он открывает дверь. «Ванная комната!» Он выговаривает эти слова с таким презрением, словно выплевывает. «Ирония этого термина меня забавляет!» «Ты о чем?» «Только вам, смертным...» «Кажется, что это умно — располагать туалет рядом с резервуаром для мытья». «А я вижу в этом смысл. Ну да, сначала гадишь, потом моешься. Как-то так. Что может не нравиться в таком расположении? А как бы ты их разместил?» Я наклоняю голову, чтобы вытереть волосы. Он открывает дверь. «Не рядом!» «О да, это очень помогло!» «Конечно, лучше нудить и поливать грязью, чем искать решение», — хмыкаю я. Мор оглядывается на меня через плечо и выходит в коридор. «Не обязательно иметь решение, чтобы выявить проблему, когда с ней сталкиваешься». «Может, твое решение в том, чтобы сжечь сортиры повсюду, верно? Они же зловонные, мерзкие. Надо от них избавиться». Идущий передо мной мор досадливо вздыхает. Только смертному могло прийти в голову такое нелепое решение. «Я пародировала тебя». «Кажется, пародия — вид насмешки?» Оглянувшись на ходу, он косится на меня. «Насколько я заметил, именно ты только что сравнила себе подобных с отхожими местами. Фу, да уж, именно это я и сделала». «Ты не уловил сути», — обороняюсь я. «Я вообще ее не вижу в твоих словах». «Это никогда не закончится». Мы так и будем ходить кругами до скончания века. «Ладно, забудь», — бормочу я в спину Мору и отправляюсь на поиски одежды. В спальне хозяев я нахожу женскую рубашку, брюки и все остальное, что еще нужно. По большей части все коротко и тесновато, но мне все же удается подыскать штаны, в которых я не похожа на жирную сардельку рубашку, прикрывающую все, что нужно. Одевшись, я возвращаюсь в гостиную. При виде всадника у меня перехватывает дыхание. В окна льется свет вечернего солнца, и в этих лучах его волосы сияют, словно жидкое золото. У меня сжимается сердце точно так же, как когда я смотрела репродукцию Сикстинской капеллы. Его красота настолько ошеломляет, что действительно чувствуешь близость Бога. Я забыла, что мы ссорились, что Он страшный враг. В этот миг я чувствую щемящую боль в груди. Близость к Богу. К Богу, которому угодно, чтобы все мы умерли.